825. Декабрь. 22. Вера и надежда двигают восхождение Духа. И если надежда выполнила свое назначение и продвинула сознание кверху, то уже не имеет особого значения, осуществился она или нет. Столько неосуществленных надежд на ступенях лестницы света. Надежды остались позади, а Дух победно восходит все выше и выше. Конечно, это касается надежд личного характера, не связанных с непоколебимыми основами эволюции построения великого плана, который будет осуществлен как непреложность. Упование на будущее, построенное на основах, относится уже к неразрушимым прообразам огненного мира, и такое упование покоится на прочном фундаменте.